Чьи-то шаги у двери сарая и тихий голос прогнали его думы. Рогов тихо поднялся на ноги, подбежал к двери, приник к створке. Было уже очень поздно. Скоро, наверное, и утро. Усталые товарищи, огорченные неудавшейся попыткой бегства, спали. «Товарищи, русские!» — различил Рогов слова, произнесенные по-английски очень тихо. Видимо, говоривший опасался привлечь чье-либо внимание. «Русские! Китобои капитана удачи!» Когда Рогов услышал эти последние слова, он больше не сомневался, что с ними желает говорить друг, и Рогов откликнулся. «Я слушаю, кто говорит?» «Товарищ, друг, служил у капитана Лигова», — доносился до Рогова голос Лоридея. «Хотите бежать? Я могу открыть сарай». В одну секунду Рогов разбудил товарища и сообщил им о неизвестном друге. Все согласны были принять его помощь. Пока они совещались, Дэй стоял, прижавшись к стене сарая, сжимая в руках тяжелую железную пику, которой докалывают раненого кита. За поясом у него торчал нож. Он готов был уничтожить сейчас каждого, кто попытался бы помешать ему. Рогов зашептал, что русские согласны принять помощь. Ларри Дэй в одно мгновение скрутил запор и распахнул дверь. «Вы свободны». Русские стояли на пороге, не двигаясь, рассматривая Ларидея. Он подумал, что они ему не доверяют, и быстро зашептал. «На берегу есть шлюпки, садитесь в них, до рассвета далеко уйдете». «Как вас звать? Кто вы?» — спросил Рогов, подходя вплотную к моряку и, узнав Дея, крепко сжал ему руку. «Спасибо». «Идите скорее», — торопил Дэй, боясь, что кто-нибудь заметит их, и тогда поднимется тревога, и все погибнет. «До свидания! Счастливого плавания!» И Лэри Дэй исчез в темноте, забыв сказать свое имя, попросить русских передать капитану Лигову, что он считает лучшими днями своей жизни службу на его китобойном корабле. Ночь была темная, безумная. На берегу красноватыми зевами смотрели во мглу печи. Китобойные суда стояли в бухте без огней. Их темные силуэты скорее угадывались на черной воде, чем различались глазом. Китобои осторожно вышли из сарая. Рогов и клеонов двинулись первыми. За ними шли остальные. Они миновали хижины, в которых спали чужеземцы, и добрались уже до кромки берега, близко к лодкам, когда из темноты раздался окрих по-английски. «Кто там?» «Я», — ответил Рогов. «Ты, Джон?» По голосу китобои поняли, что невидимый в темноте американец приближается к ним. «Дай-ка немного табаку». Китобои застыли на месте. Кленов шепнул Рогову. «Давай к шлюпке». Рогов кинулся к лодке, но урикан с матросами не успевали за ним. Из темноты выбежало несколько американцев, преграждая путь беглецам. Кленов ударом свалил на землю ближнего и, подбежав к лодке, в которой Рогов укреплял весла, сильным рывком столкнул ее в воду. Лодка исчезла в темноте. Быстрее, греби!» — крикнул с берега клёнов, Потом до Рогова донеслись крики, шум драки. На берегу замелькали огоньки. Гарпунер сильнее налег на весла. Еще до рассвета он выбрался из бухты и с первыми проблесками зари пристал к берегу маленького островка. Несмотря на то, что здесь было пустынно, он спрятал лодку в прибрежных скалах, а сам, скрывшись в густом подвеснике, стал следить за морем. Всюду виднелись фонтаны китов, за ними гонялись охотники. Рогов насчитал 18 судов. С наступлением темноты Гарпунер продолжал путь на юг. Лигов слушал Рогова, нервно шагая по каюте как был прав Казакевич, предупреждая его о пиратстве иностранных китобоев в Охотском море. Гнев пылал в душе капитана. Надо немедленно освободить кленного аурикана матросов. Он посмотрел на исхудалое лицо Рогова, на его лихорадочные поблескивающие глаза и спросил, «Вы сможете с нами идти на остров?» «Да, капитан. Отдыхайте у меня. Сейчас вам принесут поесть». Лигов вышел из каюты. Шхуна Мария подняла паруса и вышла из бухты Надежды. Скоро она скрылась за поворотом. Лигов вызвал на мостик Ходова. «Раздать всем матросам оружие. Возможно, понадобится». Боцман взглянул на лицо капитана. Оно словно окаменело. Лигов смотрел вперед на темное студенное море, крепко сжав зубы. Хоган растерялся, когда в бухту Большого Кита, как ее прозвали американцы, днем на виду у всех неожиданно вошла русская шхуна. Вошла и бросила якорь почти у самого берега. Резчики у китовых туш, рабочие печей, все, побросав свои дела, следили за шхуной. С нее спустили шлюпку, и она быстро направилась к берегу. Хоган, дрогнувший рукой, погладил подбородок. «Наверняка эта шхуна пришла за русскими моряками». Лигов сидел на корме шлюпки. Она шла мимо китобойных судов. Капитан читал их названия. «Генерал Грант и Рокец». Рогов тронул Лигова за рукав и указал на берег. «Это очень опасно, капитан. Они могут и вас захватить в плен». Лигов молчал. Он первым выпрыгнул на берег. Перед ним вырос Хоган. Американец небрежно приложил руку к козырьку своей фуражки капитан китабойного судна генерал грант лигов взглянул в беспокойные прищренные глаза американца и спокойно сказал мы с вами знакомы капитан хоган о американец широко открыл глаза и а тут удивление даже отступил капитан удача мы с вами последний раз виделись у острова Цейлона, и где мои люди резко перебил его лигов прошу ко мне Хоган протянул руку в сторону своего домика, но Лигов по-прежнему резко и требовательно продолжал. «Сначала немедленно освободите моих людей». Хоган растерялся. Он, конечно, мог сейчас схватить капитана удачу, скрутить его людей и всех поставить на перетопку жира. Но кто знает, как все это обернется? Хоган взглянул на выход из бухты. «Кто знает, быть может, там, за скалистым выступом мыса, Прячется военное судно русских, если бы здесь были Старсон или Уэсли. Лигов перехватил взгляд Хогана и все понял. Мне некогда ждать. Хоган неохотно проговорил. Окей, только ваши парни здесь себя плохо вели. Одного из них мои ребята немного поцарапали. Из барака на носилках вынесли Кленова. Его широкая грудь была небрежно забинтована. Сквозь повязку проступали темные пятна крови. Лицо Плотника было серым, а глаза закрыты. Антон Прокопьевич позвал Лигов Плотника. Тот молчал. Потом дрогнула его борода, и Кленов что-то невнятно проговорил. Лигов наклонился к нему, но ничего разобрать не смог. Плотник бредил. Олег Николаевич с потемневшим лицом повернулся к Хогану. Как это случилось? «Ваши парни завязали ночью драку с моими», — избегая встретиться взглядом с Лиговым, — сказал Хоган. «Но из горяча кто-то из моих пырнул его ножом». Лигов молчал, сдвинул брови. Молчали и американцы. «Вы лжете!» — раздельно и громко сказал Лигов, точно хлестнув кнутом по лицу Хогана. «Лжете! Где остальные русские?» «Сейчас придут!» Хоган посмотрел в сторону рощи, в заготовляли дрова. Из нее вышла группа людей. Когда они подошли ближе, Лигов узнал своих матросов и Урикана. Эйвинг бросился к капитану. «Капитан, спасибо, выручил нас!» Лигов положил руку на плечо Эйвинга. «Садись в лодку, Урикан!» Освобожденных китобоев повезли на шхуну Мария. Лигов, ожидая возвращения шлюпки, прошелся по берегу вдоль жиротопных печей, осмотрел штабеля бочонков с жиром и кипы китового улса. Хоган шел следом за ним. Теперь американец был окончательно убежден, что Лигов пришел под охраной русского военного корабля, иначе бы он не вел себя так спокойно. Вернувшись на берег по дошедшей шлюпке, Лигов сказал Хогану, «Вы совершили преступление, задержав моих китобоев и забрав их в Финвала. Верните сейчас же вельбот И восемьдесят бочонков жира. Хогану показалось, что он наслышался. Нет, этот русский совершенно обнаглел. Олеггов продолжал. Заранение клёнова вы будете еще отвечать, а теперь от имени русского правительства приказываю вам прекратить охоту в русских водах и уйти с русских островов. Хоган был несказанно удивлен. До сих пор от него не требовали подобного. Бил ли он китов и берегов Норвегии или Новой Зеландии. Но какая-то внутренняя неуверенность не позволяла ему сейчас разделаться с этим капитаном удачи. Он только приговорил. На моих картах не указано, что Шантарские острова принадлежат русским. — Я покажу вам более точную карту, — сказал Лигов. Не прощаясь, он сел в шлюпку и возвратился на шхуну. Его тоскливым взглядом проводил Лоридей. В той минуты, когда он узнал в сидящем на корме шлюпки капитана удачу, он держался в стороне и остерегался попасть на глаза Олегу Николаевичу. Капитан мог узнать его и невольным жестом, восклицанием, выдать их из знакомства, а это бы наверняка навела Хогана на мысль, что русских из сараи освободил Ларри Дэй. Сейчас же он был в безопасности. Правда, Дэй мог бы уехать с русскими и остаться у них, Но он любил свою родину, свою Америку и свою семью, и был им верен. Не всегда же так плохо будет жить таким, как Ларри Дэй в его родной стране. Наступят же лучшие времена. В этом он был уверен. Вот почему тревога была в душе Дэя, как бы кто из русских не заметил его. Так и не узнал капитан Лигов, что его охотников спас бывший его матрос Ларри Дэй. Имени его ни Рогов, ни его товарищей не знали, а по их описанию Лигов не мог вспомнить Дея. Вскоре Хоган прислал ему указанное число бочонков жира и вельбот. Шхуна Мария, подняв паруса, вышла в море.